Глава 15 Секс зимой. У меня есть пара друзей, доказывающих свою преданность мне на протяжении многих лет. У меня никогда не было каких-либо проблем из-за них. Они самые надежные, самые удобные, самые приятные друзья, которых я когда-либо надевал на ноги. Я люблю свои тапочки. Санда их ненавидит. Минимум пять раз я ловил свою жену за попытками похищения моих друзей с целью выбросить их на помойку. Но я оказывался проворнее. Каждый раз я находил способ спасти этих ребят. Во время последнего спасения моих друзей Санда эмоционально заявила. «Кевин, почему ты так настаиваешь на этих уродливых потрепанных тапочках?» «Они удобные». «Да они просто отвратительны. Все в грязи и краске, их даже отремонтировать нельзя. Тебе лучше от них избавиться». «Избавиться?» – спросил я ее. «Только потому, что они старые? Просто потому, что они немного поношены? И как называется такое отношение?» В конце концов, хотела ли она, чтобы я поменял ее на другую женщину, просто потому, что ей уже давно не 20 лет. Я никогда бы не пошел на такое. Точно так же и с тапочками. Старый не значит неполноценный, как и новое не значит хорошее. Когда я говорю о сексе зимой, я не подразумеваю сексуальную активность с декабря по февраль. Я говорю о наслаждении от сексуальной близости в возрасте 40 лет, 50, 60 и так далее. Я могу быть немного предвзятым, потому что у меня была и есть только одна женщина. Но по моему скромному мнению секс с годами становится только лучше. Я понимаю, что это не всегда так. Недавно я общался с 65-летним мужчиной, который не занимался сексом со своей женой более десяти лет. Я не могу себе представить не то, что десять лет. 10 недель без близости с женой. Но правда в том, что с возрастом одни качества исчезают, а другие появляются, компенсируя потери. Разумеется, секс меняется. Когда мы становимся старше пятидесяти, наши тела уже не такие крепкие. Но в то же время наше зрение тоже ухудшается. Поэтому оба недостатка вроде как компенсируют друг друга. У нас может не быть той выносливости, которая была когда-то, и наши конечности могут быть не такими гибкими, как в наши 20 лет. Но с позитивной точки зрения, мы так долго доставляли сексуальное удовольствие одному человеку, что теперь у нас есть опыт длиною в жизнь. У нас есть возможность лучше контролировать наши тела, что часто приводит к увеличению продолжительности полового акта. И у нас есть неизмеримое преимущество интуитивно понимать стоны нашего супруга, потому что мы провели вместе долгие годы. Еще одно преимущество заключается в том, что когда наши дети начинают самостоятельную жизнь, у нас появляется больше свободы, времени и денег. У многих пар это время наступает между 40 и 50 годами, Правда, в нашем случае семейное гнездо окончательно опустеет где-то к горячим 72-м. Но все же становится намного легче уехать куда-нибудь. И, наверное, вы уже поняли, что я сторонник секса в отелях для супружеских пар. Оставляем все плохое позади. Во-первых, начну с того, что изменение – это нормально. Посмотрите им в лицо. Парни вы теряете большую часть своих волос. Вероятно, вы значительно прибавите в весе. Вы не можете прыгать так высоко, как делали это раньше. Даже Майкл Джордан доказал, что самые спортивные из нас не могут избежать негативных последствий старения. Женщины, вы заметили, что гравитация влияет не только на небесные тела? Она также оказывает поразительное воздействие на землю. Ваше лицо, ваша грудь и другие части тела, похоже, стремятся куда-то к полу. Вы можете обнаружить, что вам нужно больше смазки во время секса, чем когда-либо раньше. Ваши волосы когда-то такие густые, такого насыщенного цвета, блонд или вороного крыло, уже давно не такие густые. А это что еще за белая прядь? Это не краска сестра. Это воздействие времени. Вы видели, как все в вас самих стремительно меняется с течением времени. Так почему же вы считаете, что это не относится к сексу? Еще как относится. Возбуждение и удовольствие, которые вы испытываете во время секса в более зрелые годы, не должны уменьшаться но ваш подход к нему нужно пересмотреть. Когда Майкл Джордан вернулся в НБА, он определенно больше не был воздушным Джорданом, бросающим вызов гравитации, от которого у нас падали челюсти. Один из тренеров даже прозвал его напольным Джорданом. Конечно, он все еще мог играть, но его ноги прочно стояли на земле, почти не отрываясь от нее. Он должен был найти другие способы, финты головой, бросок в прыжке. То же самое относится и к сексу. Если вы адаптируетесь к возрастным изменениям, то, как и многие другие пары поймете, что секс может быть хорошим и в 40, 50, 60. Что происходит с мужчинами? Когда вы подросток или пребываете в возрасте около 20, то вы можете возбудиться, читая журнал об автомобильных двигателях. Прыжка в бассейн или взгляд на симпатичную девочку может оказаться достаточно для того, чтобы ваше тело отреагировало. Чтобы стимулировать вашу эрекцию, вашей жене нужно просто залезть в кровать. На самом деле, эрекция могла возникать так легко, что вы двое, возможно, выработали некоторые привычки, в которых ваша жена редко дополнительно поощряла вас. Фактически, когда вы были довольно молоды, она могла обнаружить, что чрезмерная стимуляция приводит к быстрому семяизвержению. Одна жена, Энджи, призналась мне, что в течение многих лет прелюдия была односторонней по простой причине. Любой намек на прелюдию доводил ее молодого мужа до оргазма еще до начала секса. Дружище, эти времена давно позади. Теперь эрекции нужно добиваться и поддерживать ее, Если ваша жена не принимает в этом участие, ваш член останется мягким. Каждый из вас должен сосредоточиться на наслаждении и получении удовольствия. А это значит, что вашему пенису теперь необходимо получать больше прямой стимуляции, чем вы привыкли. Предупреждаю, мистер счастливчик может грустить достаточно часто. Он может увять именно тогда, когда вы надеялись, что он встанет в полной боевой готовности. Он может сопротивляться любым попыткам выхода на бис в следующие 24 часа. И он точно не будет тем покорным слугой, каким был в вашей юности. Ваша, наконец, появившаяся эрекция тоже будет другой, прямо как матрасы. Некоторые матрасы в твердости конкурируют с досками, другие же больше напоминают подушки. Мужчины, придет время, когда вы уже не сможете быть прежним половым гигантом. Это скорее сосна, а не дуб. Вы все еще будете тверды, но не так тверды, как привыкли. По мере старения вы можете обнаружить то, о чем и помыслить не могли в свои 20. Секс без семяизвержения. Пожилым мужчинам не нужно испытывать оргазм так часто, как молодым. В этом есть свое преимущество. Вероятно, вы будете способны заниматься сексом дольше, доставляя своей партнерше больше удовольствия. Обратная сторона. Жены могут быть в ужасе от того, что позиции поменялись, и теперь возникает вопрос, будете ли вы достигать оргазма или нет. Дамы, это не ваша вина или ошибка, Если ваш мужчина занимается с вами любовью 20-30 минут, но никогда не кончает. Это не значит, что вы ему не нравитесь или что он считает вас сексуально непривлекательной. Это просто означает, что он стареет. Время восстановления после секса также увеличится. Медовые ночи, когда вы могли испытывать множество оргазмов в течение нескольких часов, никогда не наступят вновь. Отныне нужно больше времени, чтобы ваше тело оправилось от последнего сексуального опыта, прежде чем вы снова будете готовы к оргазму. Это изменение будет происходить постепенно, волнами, но по мере приближения к 60 это неизбежно наступит. На самом деле с некоторыми из нас это может случиться и в 40. Когда наступит это время, кому-то нужно будет ждать часами, Другим, возможно, придется смириться с перерывом в несколько дней после предыдущего полового акта. Вам просто необходимо подождать. Во всем этом есть большое преимущество. Иногда женщины наслаждаются быстрым сексом так же, как и мужчины. Но на постоянной основе они предпочитают более длительные, медленные и даже вялые сексуальные контакты. Что ж, добро пожаловать в зиму! Наконец, ваше тело идеально подходит вашей жене. Вы сможете продержаться дольше. Вам станет проще сосредоточиваться на реакции жены. И вы можете стать любовником куда лучшим, чем тот 22-летний мальчишка, которым вы были или думали, что были. Если проблемы с эрекцией сохраняются, имейте в виду, что они могут быть вызваны протекающими в неявной форме физическими нарушениями, например, атеросклерозом или некоторыми другими заболеваниями. Они могут возникнуть из-за какого-то лекарственного препарата или от избытка стресса. Вот почему я рекомендую пройти полный медицинский осмотр, если у вас возникнут проблемы с эрекцией. В эпоху Виагры и множество прочих лекарств Импотенция далеко не является той проблемой, которой была раньше. Позвольте мне обратиться к женщинам, которые живут с мужчинами в возрасте. Имейте в виду, дамы, что случайный сбой в сексуальной жизни может перерасти в совокупность психологических проблем, особенно если один из партнеров остро на это реагирует. Не принимайте эти изменения на свой счет. И уж, конечно, не добивайтесь их повторения, еще больше давя на своего мужа. Я также хочу, чтобы женщины понимали, что у них есть явное преимущество. Вы выросли, зная, что сексуальный интерес может увеличиваться и уменьшаться, словно прилив и отлив на пляже. Ваш муж, наоборот, привык к стабильному разгону с нуля до сотни, стремительному подъему, И моментальному съезду с пика вниз. Вам необходимо помочь ему понять, как сохранить страсть, даже находясь посреди долины, потому что он мог никогда раньше там до этого не бывать. Кроме того, вполне естественно, что он считает свои проблемы серьезнее ваших. Если вам не хватает собственной смазки, вы можете продолжать получать удовольствие до тех пор, пока не В крайнем случае вы всегда можете достать бутылочку Астроглайт или тюбик желе KY. Мужчина же знает, что при проблеме с эрекцией соитие вовсе не состоится. Эта мысль может его ужасать, потому точно так же, как вы не сможете заставить себя выделить достаточно смазки, он не может заставить свой пенис стать твердым. Конечно, каждый специалист знает, что беспокойство по этому поводу может только усугубить проблему. Но если мужчина не привык справляться с подобными проблемами, то даже одно единственное столкновение с ними может стать настоящим источником беспокойства. Если ваш муж все-таки не готов к половому акту, но хочет продолжить доставлять вам удовольствие мануально или орально, пожалуйста, не отказывайте ему. Для начала вида оргазмирующей жены может быть достаточно для появления эрекции. Но даже если этого и не случится, мужчина хочет знать, что он может сексуально удовлетворить свою жену. Если мужчина знает, что при отсутствии иных альтернатив всегда можно прибегнуть к помощи своих рук, то проблема с эрекцией давит на него гораздо меньше, что в будущем может положительно сказаться на результате. Скажем, это ваше домашнее задание, и при том довольно неплохое. Позвольте вашему мужу вести вас к оргазму тем способом, каким он может это сделать, и не скупитесь на слова ободрения, свидетельствующие о том, что он всегда может доставить вам удовольствие. Таким образом вы можете превратить потенциально унизительный и отчуждающий опыт в то, что приведет к еще большей близости и удовлетворению. Женские изменения. У женщин есть куда более драматический признак старения – менопауза. Психологически менопауза ощущается как драматический переломный момент в вашей сексуальной жизни. Внезапно секс перестает быть связан с зачатием ребенка. Даже если вы десятилетиями предохранялись, Все же есть определенная разница между вашей прошлой сексуальной жизнью и нынешней, когда зачатие просто невозможно осуществить физически. Теперь речь идет исключительно о близости и наслаждении. И в этом нет ничего плохого. У менопаузы нет причин ослаблять женскую половую жизнь. Во многих случаях женщины часто чувствуют даже более сильное сексуальное желание, чем обычно. Да, многие женщины используют менопаузу как оправдание для своего избегания физической близости. Но в большинстве случаев это не та биологическая причина, по которой женщины должны терять интерес к сексу в этом возрасте. Хотя у женщин действительно наблюдается снижение уровня эстрогена, этот гормон не связан напрямую с желанием заниматься сексом. Конечно, понижение уровня эстрогена в организме женщины приводит и к другим симптомам, которые могут затмевать мысли о сексе. Самые известные из них – приливы жара. Но обычно после менопаузы женщина относится к исследованию новых сексуальных горизонтов свободнее, чем когда-либо. Даже снижение уровня эстрогена теперь можно регулировать при помощи гормонального пластыря. Реакция на менопаузу слишком индивидуальна, поэтому я боюсь использовать обобщение. Некоторые женщины говорят о полном нежелании заниматься сексом, тогда как другие с горящими глазами заявляют «После того, как дети стали жить отдельно, мы с Джимом использовали каждую комнату и каждый уголок. Да-да, буквально каждый». Еще одна важная деталь – которая часто свойственна старению, гистерэктомия. Дамы, это серьезное хирургическое вмешательство, к которому некоторые из вас относятся слишком небрежно. После операции вы слишком рано встаете на ноги, садитесь за руль, поднимаете тяжести и начинаете заниматься сексом. Всё это может привести к серьезным последствиям. Я знаю, о чем говорю. Моя жена Санды прошла через это, и, как и многие другие женщины, она чувствовала вину за то, что длительное время она не могла делать буквально ничего. Запомните, восстановление требует от шести до восьми недель. Мужья, слушающие эту книгу, наверное, сейчас выпрыгнули из кресел. От шести до восьми недель? Леман, ты с ума сошел? Шесть недель без секса вовсе не означают шесть недель без любви и удовольствия. В это время пары могут научиться подходить к сексу творчески. Безусловно, мистера счастливчика редко посещают мысли о том, что он, например, просто возьмет отпуск на 8 недель ради того, чтобы любящая жена изо всех сил старалась найти какие-то креативные способы, с помощью которых можно сексуально удовлетворить своего мужа. Одно из самых больших преимуществ женщин старшего возраста заключается в том, что в их случае самый главный враг секса – усталость, вовсе не так силен. У большинства людей в старости больше времени и часто меньше требований. Вам не о чем беспокоиться, не нужно думать, а не собирается ли малыш постучать в вашу дверь и попросить воды. Вам не нужно проводить целый день за рулем, И ложиться спать в изнеможении. Месячных в этом возрасте уже нет, и поскольку многие пары предпочитают не заниматься сексом во время менструации, у вас как у пары будет еще пять дней в месяц. Если говорить о теле, то вам нужно будет уделить дополнительное внимание уходу за вашими гениталиями. После падения уровня эстрогена, стенки вашей вагины станут более тонкими и сухими, вам потребуется использовать лубрикант, а вашему мужу придется быть осторожнее, так как из-за этой сухости вы можете испытывать боль вместо наслаждения. Между прочим, один из лучших способов сохранить свою сексуальную форму до 60-70 лет – это регулярно заниматься сексом. Мастерс и Джонсон выяснили, что пожилые женщины, занимавшиеся сексом как минимум раз в неделю, выделяют смазку более интенсивно, чем женщины, которые воздерживались от связей в течение длительного периода времени. Старая пословица, согласящая, «пользуйся или потеряешь» прекрасно подходит и к сексу. Надеюсь, ваше отношение к этому не похожи на отношение Маргарет, которая пришла ко мне на прием со своим несчастным мужем. Спустя несколько минут приема ее муж Джерри сказал мне, что Маргарет в будущем не намерена поддерживать какие-либо сексуальные отношения. Маргарет не отрицала этого. Она сказала, «Послушайте, доктор Лиман, я правда считаю, что мое время уже ушло. Я никогда не получала от секса того, что хотела. И, честно говоря, Джерри никогда не подходил к этому творчески. Даже несмотря на это, я была послушной и верной на протяжении 34 лет, «Вам не кажется, что этого вполне достаточно?» Мы немного поговорили об отсутствии креативности у Джерри. Когда очередь дошла до Маргарет, я ответил на ее вопрос. «Вам не кажется, что этого вполне достаточно?» «Нет, мне так не кажется». На самом деле я задал ей другой вопрос. Я поинтересовался, как она будет себя чувствовать, если Джерри скажет «Так, Маргарет». Я содержал тебя на протяжении 34 лет. Сейчас я собираюсь на пенсию. Я решил, что не собираюсь поддерживать тебя в материальном плане. Тебе стоит найти свой дом и источник дохода. Мое время пришло. Я хочу быть более эгоистичным. Видите ли, Маргарет, брак – это на всю жизнь. И обязательства, которые мы берем на себя, они тоже на всю жизнь. Продолжил я. да. Это очень опасный путь. На самом деле, если вы стремитесь сделать все для того, чтобы муж ушел от вас, и разозлить его, то продолжайте в том же духе. Вы почувствуете эффект от вашего эгоистичного отношения быстрее, чем можете себе представить. Когда апостол Павел говорит, что двое сольются воедино, он цитирует заповедь. Это слияние включает в себя и физическое единение, выражающееся в сексуальной близости. Физическое единение обогащает все аспекты этого слияния. Вы не можете отказаться от одного аспекта и требовать проявления другого. И не менее важно то, что вы принимаете решение единолично, но оно имеет последствия для обоих. Вы решили больше не заниматься сексом? Но это не означает, что Джерри тоже так решил. И что ему остается делать в такой ситуации? Он когда-нибудь изменял вам? Нет. И это то, как вы награждаете своего мужа? Скажите мне, Маргарет, почему на первый взгляд респектабельные мужчины, которые кажутся довольно хорошими парнями, в итоге шокируют всех своими любовными похождениями? или почему их ловят на пути к стриптиз-клубу в командировке. Хотя наличие интрижки или просмотр порнографии недопустимы с моральной точки зрения, и действия мужчины не должны зависеть от поведения его жены. Мне кажется, что эти вещи происходят, потому что базовые потребности мужчины не удовлетворяются в браке. 60-летний мужчина хочет чувствовать себя желанным, нужным и ценным как и 30-летний. Его невеста может выглядеть не как в 30 лет, но она все еще дорогой ему человек, любовь всей его жизни, и он все еще хочет, чтобы она хотела его. В конце концов Маргарет поняла, что отсутствие секса не выход. Нужно помочь Джерри быть более чувствительным и креативным в сексуальном процессе. Рука об руку. Вероятно, вы так же, как и я, неоднократно видели, как старички гуляют друг с другом под руку. Ей сложно передвигаться, поэтому она полагается на поддержку супруга. Может, они останавливаются, чтобы купить печенье или стаканчик мороженого, и обсуждают, чего же именно им хочется. Они делятся своим выбором друг с другом. Перед тем, как поцеловать мужа, жена вытирает ему рот. Они похожи на две части одного целого. Они не могут представить раздельное существование после сорока, пятидесяти или даже шестидесяти лет верности друг другу. Я уверен, что в спальне они не вытворяют гимнастических упражнений. Никто не свисает с люстры. Камасутра уже давно отложена в дальний ящик или продана. Он всё еще знает, как доставить удовольствие своей жене а она знает, чего хочет ее муж. На уровне эмоций сложно представить картину лучше этой. Нет ничего лучше, чем заниматься сексом с одним и тем же человеком тысячу раз подряд. Эта пожилая пара – поистине красивая фотография, потрясающий портрет неугасающей любви. И Бог хочет, чтобы мы испытали ее. Секс зимой – прекрасная вещь. Это полноценное чудо, когда этому предшествует секс весной, летом и осенью, с одним и тем же человеком.